Глава седьмая «Хочу новое дело!» — простонала я, уронив голову на стол, и уже оттуда приглушенно добавила. «И от зарплаты я бы не отказалась». «Никто бы не отказался!» — философски заметил тары. «Это безумие, но Фавн до сих пор перечитывал дело о краже медовухи. У меня бы глаз начал дергаться после десятого раза, а он нет, держится, борется со скукой». «Прямо молодец!» «Я бы позвал тебя на помощь!» Не менее тоскливым голосом отозвался Кит. Видимо, аура мистера Айза распространялась на всех в кабинете. Но, увы, заказчик требует только меня. у, -у, -у, -у, -у! взвыла я в ответ. Шел третий день с момента, когда оборотень согласился с моей теорией и обратился к королевской страже. Ответа от последних до сих пор не было, как и изменений со шрамом на ладони. Он все так же ныл и существовал. Я в очередной раз провела пальцами по рубцу и скривилась, стараясь гнать от себя дурные мысли. Потерять половину жизни и половину души совершенно не хотелось. Но если ни одна сущность не посчитает меня достойной, что ж, я смирюсь. «Мисс Крамер!» обороте не просто вошел в кабинет, он в него ворвался, резко распахнув дверь. желтолтые глаза начальника сверкали как от голода. Я даже в кресло вжалась, решив, что он явился по мою оставшуюся половину души. Делу дали ход. Оберон остановился у моего стола и с хлопком опустил на него какие-то бумаги. Я был неправ. Нам с вами повезло, очень. В первые мгновение я даже не поняла, о чем он говорит. а потом взвизгнула и вскочила с места. «Я была права! Он застраховал свои уши! Тьфу, волосы!» «Да, вы были правы!» Мне почему-то показалось, что ему сложно дались эти слова. А я счастливо улыбнулась и выдохнула. «Ты знаешь, что это странно?» — хмыкнул Кит. «Что именно? Я уже разбирала бумаги, которые принес мистер Дэв». что ты так бурно реагируешь на одно из множества раскрытых дел, — отозвался колдун. — Сколько уже на твоем счету решенных загадок? До 50 дошла? — Это сорок восьмое дело. — Вот оно что. Теперь понятно, почему он не торопил нас, — шурша бумагами, воскликнула я. — Золото ему должны были выплатить, если злоумышленник не будет пойман в течение двух месяцев. А вообще, я уперла руки в бедра и выпрямилась, посмотрев на кита. «Как можно не радоваться тому, что найден преступник? Его дело скоро передадут в суд, привлекут сообщников, кстати». «А кто ему помогал-то? Удалось выяснить? Или стража решила оставить это нам?» Я с надеждой посмотрела на оборотня. «Если стража предоставит нам возможность...» Сотрудничать с ними по этому делу и дальше это сильно поднимет репутацию агентства. Не до уровня королевских дознавателей, конечно. Но и дно царапать брюхом перестанем. Нет, нас поблагодарили за предоставленные улики. Дальше уже не наша забота. а королевских дознавателей фыркнул Кит. Конечно, только им на постоянной основе позволительно сотрудничать с... Тихо. Оборотень прожег его недовольным взглядом. «Еще одно слово об этом, и я не посмотрю, что вы ценный сотрудник, мистер Бодуюн». Колдун прищурился, но возмущаться перестал. «Мисс Крамер, начальник вновь обратился ко мне. Так как дело раскрыто несколько не так, как того желал заказчик, оплату вы за него не получите, но аванс мистера Фолька ваш». 15 золотых», — приободрилась я. отличные новости мистер дэв 12 золотых и 75 серебряных поправил он меня с каменным лицом не забывайте о проценте агентства и это без вычета податей в чистом итоге вы получите 10 золотых и 20 серебряных монет аббдиралова все же лучше чем ничего согласилась я к тому же всего за два дня работы «Смогу заплатить за дом и еду. Может, даже на новый плащ хватит. Сезон бурь приближается». «С этим поспорить не могу», — мужчина кивнул. «Больше не смею отвлекать вас от работы». «Мистер Дэв, а что с новыми делами? Может, у вас еще что завалялось?» Предприняла я попытку спастись от скуки смертной. «Готова взяться за любое». Мои слова больше походили на мольбу о помощи. Хотя так оно и было. Уйти посреди рабочего дня из агентства я не могла, иначе рисковала быть уволенной и завалила бы практику. Но сидеть в четырех стенах с занудным колдуном и еще более ленивым фавном было выше моих сил. «Увы, пока не могу дать вам больше ничего», — оказался непреклонен он. «У нас же есть...» — Кит только это и успел сказать, поймав еще один угрожающий взгляд оборотня. «Мисс Краммер стоит отдохнуть после дела мистера Фолька», — твердо проговорил начальник. А после наградил каждого из дознавателей тяжелым взглядом и ушел заниматься своими начальственными делами. «Что там у вас есть?» — выдохнула я, подавшись вперед и практически легла грудью на стол. Колдун бросил на меня мрачный взгляд. «Не стоит», — протянул Фавн, закидывая копыта на стол. «Она же полезет». «Полезет», — угрюмо согласился с ним Кит. «Но, может, ей удастся?» «Может», — отозвался Таре, будто меня тут и вовсе не было. «Но пока не стоит». «Эй, я все еще тут», — возмутилась так громко, что мистер Бодуюн вздрогнул и покосился на дверь. «Не стоит», — повторил Рогатый, глянув на меня. «Еще перед Академией мы в смертях практикантов не отчитывались». Его слова должны были меня испугать, но все сработало в точности да наоборот. Даже шрам на руке сильнее заныл. «Интересно, это с какими же делами они столкнулись, что это могло грозить смертью дознавателю?» «Блин, хоть бы одним глазком взглянуть». Но тешить себя надеждами было бессмысленно. Меня бы никто ни то что не допустил, даже бы ознакомиться с делами не дал. Потому я продолжала прожигать еще один бессмысленный день на работе. Прожигать в прямом смысле. За неимением задания я обложилась деревянными брусками и выжигала на них цветочные узоры. Иногда неприличные слова, которые потом обрамляла симпатичными сердечками. В общем... страдала бездельем в полном смысле этого слова. А потом... «Помогите!» Дверь агентства вздрогнула от ударов. «Нужна помощь дознавателя! Нам нужна помощь дознавателя!» Я встрепенулась практически моментально. Но Грег оказался быстрее. Он успел не просто впустить гостя, но и открыть двери в наш кабинет. С -с -с -с -с «Сюда, пожалуйста!» В помещение ворвался взлохмаченный эльф. Я, пожалуй, в первый раз видела представителей этой расы в таком состоянии. Они всегда старались держаться высокомерно и чопорно, даже если убирали конюшни а тут. «Кто сможет помочь моей госпоже? её обокрали!» Он заломил руки, а я только сейчас поняла, что этот зеленый фраг — форма дворецкого. Наш эльфеныш стоял за спиной пришедшего эльфа и выглядел сейчас в сотни раз лучше. «Добрый день!» Я сориентировалась моментально. «Проходите, расскажите, что произошло». Я выхватила чистый лист и достала свое перо, собираясь записать первые показания. Эльф-дворецкий смотрел на меня несколько долгих мгновений с огромным удивлением, а потом повернулся к фавну и колдуну, будто спрашивая, не шучу ли я. «Проходите», — кивнул кит. А я только вздохнула. «Интересно». Сколько нужно времени, чтобы общество привыкло к дознавателю женщине? «А есть кто-то еще?» — смяв в руках платок, которым эльф только что промокнул лоб, поинтересовался наш гость. Да таким невинным голосом, что меня это почти не задело. «Вы можете поговорить с нашим начальником?» «Пришел спасать ситуацию Грегори. Давайте я вас сопровожу». Дворецкий какой-то обворованный дамы вцепился в эти слова, как в спасительную ниточку. Вежливо мне улыбнулся и отправился вести переговоры с оборотнем. «Бесит», — честно призналась я, когда Эльф ушел. «Верю». «Я думал, ты уже привыкла», — хмыкнул Кит. «Все равно, кроме тебя, никто сейчас не возьмется за его дело». Покосившись на Фавна, я мысленно согласилась с колдуном. Рогатого, похоже, устраивало, что он уже несколько недель копался в деле о пропаже бочонка медовухи. И это подтвердилось спустя несколько минут. В коридоре раздались тяжелые шаги. Первым вошел Оберон Деф. «Мисс Крамер, у вас новый заказчик». Эльф, стоящий за его спиной, выглядел недовольным, но время, кажется, поджимало. «Вы немедленно отправляетесь на место преступления для сбора улик». «И возьмите с собой Грэга». «Опа! А это что за номер? Зачем мне брать с собой эльфа?» Я вновь посмотрела на посыльного от новой заказчицы и скривилась. «Ну, конечно». «Хорошо?» Безразлично отозвалась я, вставая со своего места. «Вы поведаете суть дела по дороге или обо всём расскажет ваша госпожа?» Я собралась быстро. Настолько быстро, что дворецкий даже сформулировать ответ не успел. Я готова. «Вам обо всем расскажет моя госпожа», — опустив взгляд, проговорил мужчина. Вот только я обрадовалась новому заданию, как мне уже успели несколько раз подпортить настроение. Уф! Грег ждал меня в коридоре. Вот для него этот день оказался, похоже, радостным. Глазки у эльфенка блестели. а сам он чуть ли не подпрыгивал на месте от нетерпения. «Мы... мы... мы... идем!» Улыбка сама появилась на губах. «Ура!» Я разделяла его чувства лишь наполовину. Появление нового дела радовало, но осадочек остался. У здания агентства нас ждала крохотная карета ядрено-розового цвета с объемными тканевыми цветами на дверцах. «Как мы можем к вам обращаться?» Задавая вопрос посыльному, когда мы втроём затолкались в крохотное нутро экипажа. Кучер щелкнул поводьями, и карета покатилась. Дворецкий сидел напротив. Грек изо всех сил вжимался в стенку, чтобы не стеснять меня. Странный. «Меня зовут Рови Навилшенскафаен», — гордо проговорил ушастый, а у меня от звучания его фамилии язык натурально заболел. Нет. «Такое я не выговорю никогда в жизни». «Мистер Рови, выбрала я самый удобный вариант. Расскажите о своей госпоже, кто она, чем занимается. О сути дела можете не говорить, раз у вас приказ просто доставить дознавателя». Я пока решила не записывать его показания. В такой тесноте и тряске не то что писать, достать перо и бумагу из сумки невозможно. «Вас наняла миссис Аурен», Милена Аурен, гордо проговорил он, дернувшись на очередной кочке так, что чуть не пробил макушкой потолок розовой кареты. Миссис Аурен год назад похоронила своего горячо любимого супруга, но даже после этого продолжает его дело. Что говорит о великой преданности? Все его слова звучали слишком пафосно, особенно на фоне цвета кареты. кареты которая везла нас в дворцовый квартал. Неожиданно. Интересно, миссис Аурен знает, что ее дворецкий вместо башни королевских дознавателей нанял детектива из захудалого агентства и не уволит ли его она за эту оплошность? Я бы хотела посмотреть на ту реакцию, что она не покажет нам, зато потом сполна выльет на одну ушастую голову. Ну так, чисто из вредности. Мы почти на месте, нарушил тишину мужчина. Я выглянула в крохотное оконце и не смогла сдержать удивленного вздоха. Мы подъезжали к огромной белоснежной усадьбе. Высокий кованый забор ограждал большой парк с могучими деревьями и такими же кустами, которые с чьей-то подачи превратились в фигуры животных и птиц. Проезжая по широкой каменной дорожке, я увидела и того, кто приложил магию к этой красоте, а точнее ту. Высокая дриада — В это самое мгновение заговорами и заклинаниями заставляла ветки и листья шевелиться, складываться в нужную форму. Я не могла поверить. Дриада на службе у какой-то дамы. Мало того, что дриада один из вымирающих видов, так они еще и старательно выбирают места для жизни подальше от людей. Особенно после кровавых событий с уничтожением всех магических сущностей. Но эта девушка не скрывалась. Казалось, ее не смущает и не пугает, что все видят ее местами покрытую тонкой древесиной оливковую кожу, что солнце так ярко бликует на распущенных изумрудных волосах, а одежда из трав и цветов привлекает внимание. Настолько привлекает, что даже мне с трудом удалось отвести от нее взгляд. Мы проехали мимо, свернули к конюшням и остановились. Из кареты я выпала с наслаждением. Было такое чувство, что меня пытались сжать до размеров феи. Ох, как хорошо!» Грег тоже потянулся, прохрустев суставами. Второй эльф покосился на своего сородича с осуждением, но ничего не сказал. Повернулся ко мне и жестом предложил следовать за ним. До главного входа было далековато, но... Пошли мы, конечно же, не через него. Не стоило и надеяться. В дом нас с Эльфёнышем провели через дверь для слуг. Затем проводили через холлы и залы, украшенные коврами, гобеленами и картинами. И попросили подождать у широкой мраморной лестницы на первом этаже. Дом кипел жизнью. Сновали слуги, летали феи, носились домовые, Я наблюдала за этим с легким любопытством, одновременно рассматривая шикарное убранство. «Миш Крамер!» — голос Грега дрогнул. «Можно просто Дана?» — улыбнулась я ему. А мальчишка икнул и густо покраснел. «Да, да, да, Дана!» Выпылив это, он еще больше засмущался. «Да?» — я очень постаралась не засмеяться. «Скажи те...» — выдохнул он, рассматривая носки своих туфель. — Сложно стать д... доз... дознавателем. — Ну, я же как-то стала, отшутилась я. А Грег поднял на меня серьезный взгляд с зеленых глаз и, сжав кулаки, выпалил. — Я хочу стать детективом, поступить в академию. И столько решимости в его взгляде я уловила, что даже не смогла больше шутить. Поступить — это только половина дела. — На серьезный вопрос я ответила серьезно. «Обучение длится целых восемь лет. Для тебя это небольшой срок, но так только кажется, Грегори. Первые четыре года ты, откровенно говоря, будешь страдать полной фигней, которая не пригодится для дела. А если не вылетишь, то с пятого сможешь уже получать знания, которые потом будут нужны». Эльф выслушал мой монолог, почесал затылок. и быстро отдернул руку, видимо, вспомнив, что он наслаждается компанией женщины. «А зачем тогда столько лет?» «Первые четыре отборочные», — вздохнула я. «Там проверит твою силу воли, желудка и мозгов». «Желудка?» «Ну, знаешь ли, убийства бывают разными, как можно расплывчатей, — отозвалась я. Но Эльфионыш все равно позеленел». «Миссис Аурен ожидает вас!» Голос раздался с лестницы. Дворецкий не стал спускаться, остановившись на верхней ступени. «Пройдемте, господа дознаватели!» Грэг даже спину выровнял после такого обращения, а я только вздохнула. Интуиция нашептывала, что это дело будет удушающим. И, кажется, не ошиблась. Как минимум потому, что стоило... Войти в просторный светлый кабинет, увешанный картинами с котиками и цветочками, в нос тут же ударило приторно-сладким ароматом. Он душил и разъедал глаза. «Добро пожаловать в мой дом, господа дознаватели!» Высокий голос раздался от камина, возле которого стояла невысокая фавна. Я даже опешила на мгновение. Белоснежная шерсть... Полностью покрытые позолотой рога без завитушек, больше похожие на бычьи, пышное розовое платье, высокие перчатки на несколько тонов светлее, а из-под подола выглядывают покрытые золотом копыта. А заказчица еще интереснее, чем я могла подумать. «Добрый день», — произнесла я, делая шаг вперед. «Меня зовут Дана Крамер. Я буду расследовать дело о похищении».